Слабость советского руководства, возглавляемого Хрущевым, особенно явно проявилась во время так называемого Карибского кризиса в октябре 1962 года, в основе которого, конечно, лежала агрессивная политика Соединенных Штатов, предполагавшая двойной стандарт в отношениях с другими странами. Суть этого кризиса заключалась в том, что СССР на основании дружественного договора с Кубой и для ее защиты от нападения США – начал там установку 42-х ракет с ядерными боеголовками, способными нанести сокрушительные удары возмездия по городам американского агрессора в радиусе 3000 километров, а на восточном побережье США поразить основные объекты в течение нескольких минут. Шах этот соответствовал нормам международного права и был адекватен мероприятием американской стороны, разместившей в Турции на границе с СССР военные базы с ракетами «Юпитер», направленными на советские города. Руководство США в ультимативной форме потребовало от СССР вывести ракеты с Кубы, что, по сути дела, было грубым вмешательством в суверенные права СССР и Кубы. С точки зрения международного права, ничто не противоречило заключению договора на их установку между СССР и Кубой. США сами создали прецедент, разместив свои ракеты в Англии, Италии, ФРГ и Турции, рядом с советской границей. Таким образом, претензии США в своей основе были безосновательны. Помощник президента Кеннеди Соренсон позднее признавался, что сам Кеннеди был озабочен, что скажут в мире. А какая разница между советскими ракетами на расстоянии 90 миль от Флориды и американскими ракетами в Турции прямо у порога Советского Союза? Многие понимали правомерность предпринятых СССР действий. Как справедливо отмечалось американскими исследователями, советское решение разместить на Кубе баллистические ракеты средней и промежуточной дальности, похоже, явились ответом на три главные озабоченности. Первое ощущавшуюся необходимость удержать США от вторжения на Кубу. Второе ощущавшуюся необходимость Подправить существовавший в пользу США огромный дисбаланс по числу обеспеченных средствами доставки ядерных вооружений. Третье. Желание, порожденное соображениями национальной гордости и престижа, осуществить в противовес развертыванию Соединенными Штатами ядерного оружия по периметру Советского Союза. Равное право Советского Союза развернуть свои собственные ракеты на территории, примыкающей к Соединенным Штатам. Требовать от СССР вывода своих ракет из страны, куда они были введены в согласие дружественного правительства, американские власти не имели права. Советскому правительству следовало бы проводить твердую линию на обуздание взорвавшегося агрессора. Однако авантюрист от политики Хрущев с самого начала проявил слабости и колебания, которые по разведывательным каналам ЦРУ стали известны американскому руководству. По команде «Белого дома» Американские средства массовой информации начали оголтелую кампанию против СССР, лживо обвиняя его в проведении агрессивной политики. Приказом президента США вводится военная блокада Кубы, все суда, направляющиеся в кубинские порты, подвергаются незаконному осмотру. Приводятся в состояние боевой готовности вооруженные силы. На Кубу готовится армия вторжения, 250 тысяч военнослужащих сухопутных войск. 90 тысяч морских пехотинцев и десантников. Авиационная группировка, способная произвести две тысячи самолетов вылетов в один день для удара по различным объектам острова. Из числа американских марионеток формируется новое правительство Кубы. Американское правительство намечает и ядерную бомбардировку. На юге-востоке США В воздухе круглосуточно дежурили стратегические бомбардировщики Б-52 с ядерным оружием на борту. Как только один из них приземлялся для заправки, другой немедленно поднимался в воздух. Когда советские торговые суда подошли к границе блокады, одни из них получили приказ остановиться, другие возвращаться в СССР. Ошибка советского руководства состояла в том, что размещение советских ракет на Кубе, осуществлялась тайна, хотя в этом не было необходимости. Комплекс неполноценности, который все время владел Хрущевым, не позволил ему сделать это открыто, как США в Турции. Американская администрация сразу же увидела здесь слабость позиции советского руководства. Более того, измена офицера советской военной разведки Пеньковского, передавшего в США сведения о реальном ядерном потенциале СССР, оказавшимся значительно меньшим, чем в США, вызвало в американских верхах нездоровое эйфорическое состояние, соблазн немедленно показать свое ядерное превосходство. В общем, реакция США была неадекватной угрозе их национальной безопасности и объяснялась стремлением следовать путем силовой политики. Под угрозой войны администрация Кеннеди потребовала от советского руководства вывести ракеты с Кубы. С 16 по 28 октября 1962 года США держали мир на грани ядерной катастрофы. Американские вооруженные силы впервые за всю послевоенную историю были приведены в наивысшую степень боевой готовности. В этой ситуации советское руководство растерялось и вновь показало слабость, проявившуюся в непоследовательных и поспешных действиях. Только на 13-й день была заключена взаимная договоренность что СССР выводит ракеты с Кубы, за что США дает обязательство не нападать на Кубу, а через несколько месяцев демонтировать свои ракеты в Турции. Соединенные Штаты не прекращали активный шпионаж и провокационные действия против СССР. Со второй половины 50-х годов по распоряжению президента Эйзенхаура американские самолеты u 2 осуществляют постоянные облеты и фотографирование советской территории. В 1960 году один из самолетов-шпионов был сбит, а над летчиком, фактически над правительством США, устроен показательный процесс. Однако этот процесс не остановил американского шпионажа. Через несколько месяцев после него американцы запустили спутник-шпион. Американское правительство постоянно давало задания своим спецслужбам по организации провокаций и восстаний против СССР. Еще летом 1953 года американские агенты в Восточном Берлине организовали стихийные беспорядки, имевшие антирусский характер. Беспорядки были подавлены советскими войсками, хотя не обошлось без жертв. Еще более серьезной провокацией против России стало инициирование американскими и западно-германскими агентами антирусское восстание в Венгрии. Не последнюю роль в этом антирусском восстании сыграл им Ренадь в свое время предложенный на роль премьер-министра Венгрии Берии. С 30-х годов этот антирусски настроенный венгерский большевик, по некоторым данным участвовавший в убийстве русского царя Николая II и его семьи, был штатным агентом НКВД под кличкой Володя и, по-видимому, одновременно агентом американской разведки. Восставшие убивали русских солдат и офицеров. Делалось это преимущественно из-за угла – в спину самым зверским образом. Зарубежные радиостанции подстрекали венгров убивать русских как оккупантов и насильников. Из-за границы поступали оружие и деньги. Только решительными действиями советского командования антирусский мятеж был подавлен. У мятежников было отобрано и изъято 182 тысячи единиц стрелкового оружия, 3178 пулеметов, 40 орудий и минометов. 64 тысячи штук гранат и снарядов. Во время событий в Венгрии в 1956 году в Москве произошли студенческие митинги. Студенты призывали выступить в поддержку венгров и протестовать против действий советского правительства. На этих митингах выдвигались антисоветские, а фактически антирусские лозунги. Хотя очевидно, что к этим беспорядкам приложили руку западные спецслужбы, программа Далеса была в действии. Чиновники из КГБ подошли к этому делу формально и расценили эти беспорядки как недовольство Хрущевым.